Глава 6. «Предприниматели». Эпиграф. «Коммуникация – это важнейшее качество, которым может обладать предприниматель». Ричард Брэнсон. Кэталин Глисон считает, что современное здравоохранение застряло в первобытном веке. Когда доктора хотят проверить наличие медицинской страховки у пациента, они просят ресепшиониста позвонить ему». Именно эту проблему должен решать созданный Глисон стартап Eligible. Ей было 29 лет, когда она вошла в топ-список предпринимателей в возрасте до 30 лет, составленный журналом Forbes. Приблизительно 10 лет до этого ничто не говорило о том, что Глисон добьется таких успехов в бизнесе. Она была актрисой, изучала театр и актерское мастерство в Государственном колледже на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. Она мечтала об актерской карьере, но по счетам тоже надо было платить, поэтому подрабатывала продавцом в медицинском стартапе. Он назывался «Доктор Хроно» и работал с врачами. Глисон была хорошим продавцом, и создатели, нанимавшие ее компанией, предложили ей помочь им в конкурсе по нахождению финансирования, организованном «Уай-комбинатор». Y О работе этой компании мы говорили в главе 4. Доктор Хрона выиграл конкурс и нашел инвестора. Глисон не была основателем компании «Доктор Хрона» и не очень хорошо разбиралась в сфере здравоохранения, но опыт работы в этой компании подтолкнул ее к изучению медицины. Через год после этих событий, в 2012 году, она основала собственную компанию и решила снова обратиться к Y-комбинатор, но на этот раз со своим проектом. В результате ее компания получила 1 миллион 600 тысяч долларов. Сейчас в компании Eligible работает 50 человек, и это одна из крупнейших организаций в США по выставлению счетов за медицинские услуги. Глиссон считает, что в работе ей сильно помогли актерский опыт и умение общаться с людьми. Это сделало ее более уверенной и успешной в сфере продаж, пишет венчурный капиталист Скотт Хартли в книге «Неопределенный и технический». Актерский опыт научил ее, как придумать убедительную историю о компании, что крайне важно для убеждения инвесторов. «Я прочитал историю Глисон и связался с Хартли. Он, как инвестор, вкладывал деньги больше, чем в 3000 стартапов». В своей книге он пишет, что основатели компаний, освоившие древнее искусство убеждения, имеют больше шансов быть замеченными и профинансированными. Хартли говорит, технологии будут развиваться, а нам необходимо развивать в себе человеческие качества, особенно гуманитарные, потому что это поможет в будущем сохранить работу. Для решения стоящих перед нами проблем необходимо как знание психологии, так и знание техники. Нужны этика и информация, человеческое осмысление и обучающиеся машины. Раджай Батниджи — соучредитель еще одного стартапа в области здравоохранения. Он нашел, как лучшим образом совместить человеческие качества и способности искусственного интеллекта. Упрощение до уровня третьеклассника. Раджая Батниджи окончил Стэнфордский университет по специальности «История» и Калифорнийский университет в Сан-Франциско по специализации «Медицина». После этого он получил стипендию маршала для обучения в Оксфордском университете в Англии. Ее получают всего 3% подавших заявки кандидатов, и она считается одной из самых престижных стипендий для граждан США. В 2013 году у друга Раджая Батниджи по имени Али заболел живот. Его обследовали и констатировали, что требуется операция. Кишки закрутились так, что перекрыли доступ крови. Его вылечили. После чего Али долго бодался со страховой компанией по поводу того, кто должен платить за лечение. Раджай Батниджи сказал другу, что это стандартная ситуация, в которую попадает масса американцев. Ведь добиться четких ответов от страховой практически невозможно. Поэтому пациентам приходится отстаивать свои права. Друзья решили объединить усилия и основать компанию, чтобы помочь американцам оплачивать медицинские услуги. Сейчас Али Диаб – президент компании «Collective Health», которая продает медицинские страховки. Раджая Батниджи – соучредитель компании и главный по медицинской части. The Wall Street Journal назвал «Collective Health» второй технологической компанией, за которой стоит следить в 2017 году. «Наш козырь — доверие», — говорит Раджай Батниджи. «Наша коммуникация проста и понятна». Материалы компании «Collective Health» написаны языком, доступным даже для третьеклассника. «Мы не усложняем», — говорил мне Раджай Батниджи. «Большинство людей не знает терминологии договоров страховых компаний. Мы пишем так, чтобы текст понял даже ученик третьего класса». Мы не рассчитываем, что наши клиенты знают, что такое долевое участие в расходах или тонкости и деталей плана медицинской страховки. Доступный язык — вот наше кредо. Коммуникация должна быть понятной. Раджая Батниджи делает все правильно. В 2013 году издание Journal of Health Economics провело исследование, результаты которого показали, что покупатели не очень хорошо понимают страховую терминологию. Это исследование провел специализирующийся на вопросах здравоохранения экономист из университета Карнеги меллон В рамках исследования опросили сотни сотрудников, медицинскую страховку которых оплачивал работодатель, и задавали четыре вопроса о самых основных понятиях страхования, таких как долевое участие в расходах» и «франшиза» только 14% опрошенных правильно ответили на все вопросы. Под результатами этого исследования подписались 13 ученых из престижных университетов, и их вывод был следующим. Упрощенный язык изложения помогает принимать более взвешенные решения и улучшить ситуацию со здоровьем людей. А непонимание основных терминов влечет за собой серьезные последствия — Когда человек не понимает, что он может предпринять, то придерживается статус-кво. Это может привести к тому, что он выберет медицинскую страховку, которая ему не подходит. Материалы компании Collective Health написаны доступным языком, который могут понять люди без высшего образования. Вот как, например, в этих документах определено понятие слова «франшиза». Сумма — которую вам необходимо оплатить до того, как начнет платить страховка. Это предложение в состоянии понять и школьник. В нем нет сложных слов, наречий и пассивного залога. Это самое простое объяснение базового понятия, которое не понимают многие. Работников колл-центра компании называют «защитниками прав потребителей» и проводят с ними специальные тренинги – чтобы они общались с клиентами как можно проще и понятней. Например, Раджай Батниджи не говорит «Наших защитников прав потребителей мотивируют, чтобы они решали все проблемы, с которыми сталкиваются наши клиенты». Вместо этого он говорит «Наши защитники прав потребителей ждут ваших вопросов, если они появятся». Первое предложение рассчитано на людей – с определенным уровнем образования, а вот второе, можно сказать, поймет кто угодно. Выбор слов в предложениях совершенно разный. Самое сложное слово во втором появится, а в первом есть сложное слово «мотивируют». Обычные люди говорят, как во втором случае. Раджай Батниджи поясняет, что их клиенты не привыкли к корпоративному жаргону и излишне формальной речи. Раджай Батниджи не технарь. Его конкурентное преимущество — он знает, чему учил Аристотель много лет назад. «Невозможно убедить человеческий мозг, если он при этом должен обрабатывать сложную информацию». Его компания соединила информацию и искусственный интеллект с эмпатией и простотой. «Я врач, и уже поэтому сильно полагаюсь на информацию и эмпирическое мышление. Но чтобы информация работала с клинической эффективностью, необходимо добавить в этот микс еще и человечности. Надо как бы положить руку на плечо человека — который повторит то, что мы с ним обсудили, и почему он должен сделать именно это, а не что-то другое. К тому времени, когда происходил наш разговор, коллектив Health получила 150 миллионов долларов венчурного капитала, наняла 260 человек и обслуживала 77 тысяч человек. Сотрудники компании четко коммуницировали с клиентами, и в этом было ее преимущество контент, разговор и миллиард долларов. Когда Unilever купила за один миллиард долларов калифорнийский стартап Dollar Shave Club, эксперты назвали это очередным примером, как большой бизнес находит способы продавать потребителям напрямую, без дополнительных расходов. Все верно, но это также был пример, как новое поколение предпринимателей – может убедить потребителя пересмотреть свое отношение к бренду. В ту неделю, когда компанию продали, я разговаривал с Дэвидом Пакманом. Это бывший президент сайта emusic.com, партнер Venrock и первый серьезный инвестор в компанию Dollar Shave Club, DSC. Пакман впервые увидел основателя DSC Майкла Дубина в вирусном клипе, которым тот называл свои бритвы «офигенно хорошими». За три месяца после появления видео на YouTube его посмотрели почти пять миллионов раз. Пакмана впечатлило, как Дубин понимает рынок бритв. Дубин увидел на рынке брешь, в которую можно прорваться. Многие покупатели считали многоразовые станки слишком дорогими или неудобными. «Те, кто не мог вынуть картридж лезвия из пластиковой коробки и просил о помощи продавца, меня точно поймут». Пакман считает, что Дубин увидел и то, что монополист-производитель лезвий станков коммуницирует по старым каналам, а потребители уже давно живут в соцсетях. «Старые бренды пытались докричаться до аудитории при помощи телерекламы», — говорил мне Пакман. Пакман сказал, что построить разговорный бренд — Это чуть больше, чем разместить последний рекламный ролик в Facebook и Твиттере. Разговор — это когда знаешь своего покупателя и имеешь с ним отношения. Именно этим и занялась компания DSC с самого начала существования. В дополнение к вызывающему видео Дубина — Сотрудники DSC создали много смешных и резких клипов, в каждом из которых используются разговорные или жаргонные выражения. В клипе «Поговорим о номере 2» Дубин говорит о том, что традиционные бренды называют протирочными салфетками или салфетками, которые можно спускать в унитаз. В этом видео, которое увидело 3,5 миллиона человек, Дубин называет их «жопоподтиралками для мужчин», И почему такую штуку надо приобрести? Потому что ты не животное и не должен пользоваться ничем из каменного века. Суан Wipe Чарли, ты один раз протер и занимайся своей жизнью. Видеоклип короткий, быстрый, смешной, и им хочется поделиться в соцсетях. Предпринимателю Майклу Дубину удалось произвести впечатление на инвесторов частично благодаря тому, что раньше он был стендап-комиком. Дубин также работал продюсером цифровых новостей. Тогда он научился писать контент, интересный своей аудитории. «Когда начинаешь новый бизнес или делишься новой идеей, и если удается сделать так, чтобы тебя запомнили, больше шансов на успех», — говорит он. Он также изучал импровизационную комедию в труппе «A Pride Citizens Brigade» в Нью-Йорке. Дубин говорил, что восемь лет в классе импровизации не прошли даром и помогли ему распланировать, написать и презентовать бизнес-кейс, а также найти контакт с аудиторией посредством юмора. «Люди лучше запоминают то, что им презентуют с музыкой, а комедия — это своего рода музыка», — говорит он. Пакман считает, во время рассеянного внимания и соцсетей бренд должен общаться с потребителем разговорным языком. Должен создавать интересный контент, который потребители захотят увидеть, иначе они не будут его смотреть». Опыт Дубина в области коммуникации в цифровом мире помог ему создать контент, который потребители хотели видеть и, самое главное, которым делились с друзьями. За пять лет компания «Доллар Shave club получила 5% рынка, главным игроком на котором на протяжении 115 лет был всего один бренд — «Жилет». Пакман говорит — жилет даже не подозревали, что потребители думают о них. Они не знали, потому что никогда с потребителями не разговаривали. Пакман считает, что главный урок успешной компании DSC ⁇ понимание того, как правильно вести разговор и создавать контент в соцсетях. В последние сто лет потребители читали ограниченный ряд журналов и газет, а также смотрели несколько телеканалов такой ситуации компания жилет процветала но изменились времена и то что смотрит и слушает аудитория с появлением интернета и мобильных телефонов внимание потребителей переключилось с односторонней коммуникации на разговорные формы соцсетей говорит пакман предприниматель майкл дубин обладал необходимым опытом появился в правильном месте в правильное время уловил тренд развития соцсетей понял, что потребители ценят искренность и любят контент, которым можно поделиться. Он завязал диалог между брендом и покупателями. DSC обращается к людям в соцсетях. Instagram, Facebook, Twitter рассказывает реальные истории о реальных покупателях, предлагает комментировать посты компании и поддерживать связь с брендом. Майкл Дубин, Раджаи Батниджи и Кейт Глисон пятизвездочные предприниматели, гуманитарные знания которых помогли им бороться с гораздо более сильными конкурентами. Каждый год в США открывается 600 тысяч новых компаний, из которых только 5% получают вливание венчурного капитала. Венчурные капиталисты дают деньги очень избирательно, и ежегодно они вкладывают 2 миллиарда 600 миллионов долларов в стартапы. Инвесторы также прекрасно понимают, что многие из них закроются, поэтому вкладывают деньги приблизительно в одну компанию из 400 Крупнейшие американские инвесторы говорят, что освоившие искусство убеждать предпринимателей имеют больше шансов на успешную продажу, продвижение идей, увеличение дохода, привлечение покупателей, найм и и удержание лучших сотрудников и получение инвестиций. Семь успешных венчурных капиталистов говорят «Важно уметь коммуницировать». Газета New йорк Таймс» с помощью компании CB Insights провела исследование и опубликовала список 20 самых успешных венчурных капиталистов в мире. Многие из вошедших в список предпринимателей говорили о роли, которую играют коммуникационные способности для достижения успеха. Билл Герли. Хорошие рассказчики имеют нечестное конкурентное преимущество. Герли, партнер в Benchmark Capital, GrabHub, OpenTable и Uber, говорит о роли PowerPoint для презентации идеи. Он считает, что инвесторы оценивают, как предприниматели доносят до них свои мысли. Герли написал статью «В защиту PowerPoint», в которой есть такое утверждение. Венчурные капиталисты обращают внимание не только на историю вашей компании. Они также оценивают вашу способность донести эту историю. Герли пишет, что умеющие коммуницировать и зацепить красивым рассказом люди имеют несколько преимуществ. Их любит пресса. Они могут набирать хороший персонал, легче находить финансирование, партнеров для бизнеса, и в их компаниях сильная и здоровая корпоративная культура. Крис Сакка. Умение рассказать историю — это основа всего, что мы делаем. Владелец компании Lowercase Capital Крис Сакка вложил деньги в 80 стартапов и в ряд крупных компаний. Он был одним из первых, кто инвестировал в Твиттер, Убер, Инстаграм и Кикстартер. Он считает, что лучшими рассказчиками становятся создатели компаний. Вопрос в том, как ты находишь деньги, как набираешь и удерживаешь персонал, как общаешься с прессой — это основа всего, что мы делаем в бизнесе. Джефф Джордан. «Каждый выдающийся основатель компании — может рассказать замечательную историю. Джордан занимал пост президента компании OpenTable. В качестве партнера венчурной компании Андерсон Хоровиц он вел переговоры, представляя интересы Airbnb. Как венчурный капиталист, Джордан ищет предпринимателей, которые могут увлечь слушателей. Рассказывать историю — одно из основных качеств основателя компании, помогающее ему убедить людей и заставить их поверить, — говорит Джордан. Он считает, что если предприниматель не может создать убедительное сообщение на основе сильной идеи, то ему будет крайне сложно привлечь инвесторов, сотрудников и общаться с прессой. Альфред Лин Культура — это очень, очень важная вещь, необходимая для оценки бизнеса и вашей команды. Сейчас Лин управляет венчурной компанией Sequoia Capital, а до этого вместе с Тони Шеем создал компанию Zappos. В ней они организовали сильную корпоративную культуру, основанную на обязательстве представлять сервис на уровне ВАУ. Во время выступления в Стэнфордском университете Лин рассказывал, что одна из важнейших задач руководителя — поддержание культуры среди сотрудников и напоминание миссии компании, о которой он должен часто говорить. Когда руководитель вплотную и ежедневно занимается культурой компании, его усилия отразятся на работе предприятия в самых разных областях — от финансовой до лояльности покупателей и любви персонала. Я думаю, что даже самый умный в мире, но не верящий в миссию организации инженер не будет вкладывать в свою работу душу и сердце, считает Лин. Фред Уилсон. Заинтересуйте человека и втяните в разговор как можно быстрее. Фред Уилсон создал в Нью-Йорке компанию Union Square Ventures, вложившуюся в Твиттер и Итси. Он однажды сказал, что ему хочется, чтобы предприниматель во время своей презентации его зацепил и втянул в беседу. Он считает, что бесполезно тратить много времени на долгую историю, как все началось. Ему неинтересно знать, что происходило с предпринимателем со времен окончания школы. Надо быстро переходить к делу. Уилсон рекомендует «не усложнять». Часто делают презентацию из 20 или больше слайдов. Уилсон считает, что идеальное количество слайдов — 6. В своем блоге он писал «Так же, как и во многом в жизни, чем меньше, тем лучше». Можно объяснить бизнес-идею в мельчайших деталях, а можно вдохновить инвестора самому все это представить. Угадайте, что работает лучше. Майкл Мориц. Выжечь свое сообщение на корке мозга слушателя — это редкое умение и большое искусство. Чтобы добиться этого, надо сделать так, чтобы тебя запомнили, говорить четко, ярко и с эмоцией. Я брал интервью у инвестора известной компании Sequoia Capital, вложившейся в Google, Yahoo, PayPal, Airbnb, LinkedIn и многие другие крупные организации. Мы говорили о том, как великие руководители вдохновляют окружающих. По мнению Мореца, умение вдохновить — важнейшее качество. Невозможно вести одного человека, не говоря уже о команде, без способности четко сформулировать направление пути. Мэри Микер. У меня еще в детстве сложилось убеждение, что один в поле — воин. Имя Мэри Микер — связана с ежегодным отчетом презентации о новых трендах в интернете. Она работала аналитиком в Morgan Stanley и помогала проводить размещение акций компаний Google, Netscape и Priceline. Сейчас Микер – партнер венчурной компании Kleiner, Perkins, Caulfield и Byers, KPCB и член советов-директоров компаний Landing Club, Square и DocuSign – Микер согласна с мнением легендарного Джона Дойера из KPCB, что великие лидеры умеют придумать и мощно выразить миссии компаний. Однажды Дойер сказал студентам бизнес-класса в Стэнфордском университете, что скорее вложится в людей, имеющих миссию, чем в наемников, вторыми, по его мнению, движет жажда денег, а первыми — жажда смысла. Люди с миссией, по словам Микер, неизменно презентуют грандиозные идеи, привлекая внимание и вдохновляя слушателей. В одном интервью она говорила «Для меня такой пример миссия Google — организация информации в мире так, чтобы она была доступна и полезна». Давно, перед тем, как заняться первичным размещением акций этой компании, я задавалась вопросом. Нам надо с ними связываться. Мы тогда могли и отказаться, но потом я подумала, о боже, а может у них действительно получится то, о чем они говорят? Слова Микер подтверждают, что лидеры, умеющие вдохновлять, ставят перед своими компаниями головокружительную цель и обладают прекрасными коммуникативными навыками. Именно в этом все различие между хорошими и великими предпринимателями. Мечтатель, изменивший жизнь Тима Кука. Во время учебы в школе и колледже Тим старался найти себе полезное применение. Он добивался успеха, но все равно ему казалось, что в его жизни и карьере нет смысла. Его это очень расстраивало. Тим 15 лет искал свое место в мире и потом познакомился с предпринимателем по имени Стив Джобс. Вот как Тим вспоминает их первую встречу. Он и хотел помочь сумасшедшим, изгоям, бунтарям, хулиганам, круглым клиньям и квадратным дыркам. Тим почувствовал, что впервые в жизни нашел то, что отвечает его желанию служить великой цели. Эти слова президент Apple Тим Кук произнес перед выпускниками Массачусетского технологического института в 2017 году. Кроме прочего, он сказал следующее. «Технология способна сделать великие вещи. Но технология не хочет делать ничего великого. Она вообще ничего не хочет. Создать великое — это уже наша задача. Для этого потребуется все, что мы ценим. Преданность нашим семьям, соседям и сообществам, наша любовь к красоте и уверенность, что все веры на Земле взаимосвязаны — честность и доброта. Меня совершенно не волнует, что мы можем дать искусственному интеллекту способность думать, как думают люди. Меня больше волнует то, что люди могут начать думать как компьютеры, без чувства сострадания, каких-либо духовных ценностей и без мыслей о последствиях. По мнению Кука, наука — это поиск в темноте, а гуманитарные науки и человеческие ценности — пламя свечи, освещающий путь. Тим Кук встретил мечтателя, и это изменило его жизнь. «Всем нам надо мечтать и вдохновлять других, чтобы они тоже мечтали», говорит миллиардер и предприниматель Ричард Брэнсон. «Умение мечтать — это один из величайших подарков человечеству. Именно оно определяет нашу целеустремленность», подталкивает к переменам, помогает изменить жизнь и движет мир вперед. Бренсон считает, что мечтатели способны изменить мир, но им нужен человек, который может продвигать их идеи и убеждать окружающих. Бренсон утверждает, что собственноручно ведет блог и аккаунт в Твиттере. Многие из его соображений имеют отношение к вопросу презентации идей. Бренсон активно выступает за то, чтобы детей учили говорить и писать с самых первых классов начальной школы. Он неоднократно говорил, что в наши дни практически невозможно стать успешным, не умея убеждать людей. Имея за плечами 50 лет в бизнесе, Бренсон утверждает, что общая черта великих предпринимателей — умение коммуницировать. «Я считаю, что важнейшее качество любого бизнесмена — навык общения и презентации. Мир крутится благодаря коммуникации. Она создает связи между людьми, помогает учиться, расти и развиваться». Бренсон управляет холдингом, в состав которого входит 400 компаний со штатом 70 тысяч сотрудников. И поэтому он понимает, какими качествами должен обладать предприниматель в век технологического прогресса. Нефть сделает страну богатой, коммуникация сделает ее сильной. Правители Эмиратов Дубай и Абу-Даби, входящих в состав Объединенных Арабских Эмиратов, чувствуют тенденцию, ведущую глобализации, поэтому не теряют времени и готовят предпринимателей будущего. «Я посетил несколько университетов в Объединенных Арабских Эмиратах, и меня приятно удивило, как правители страны открыто говорят, будущее Эмиратов зависит от предпринимательства, а не от нефти». Дубай — это город контрастов. Вокруг высочайших зданий на планете стоят палатки бедуинов и возвышаются песчаные дюны. По автомагистралям ходят верблюды и ездят дорогие автомобили. Нефть в Абу-Даби открыли в 1958 году. Считается, что 6% общемировых запасов нефти находится там, под песками. Во время моего визита в Объединенные Арабские Эмираты наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн заид аль-Нахаян выступил на конференции перед тремя тысячами молодых людей. Он сказал, что богатство страны не таятся под землей, а заложены в талантах людей, которые будут ей управлять, когда нефть закончится. Вы должны быть лучше нас, в этом не может быть никаких сомнений. Когда Эмираты перейдут с нефтяной экономики на экономику, основанную на знаниях, Им понадобятся инженеры, ученые и профессионалы, которые смогут поддерживать конкурентоспособность страны в мире. «Мы должны понимать другие культуры, потребителей и традиции, потому что через 25 лет нам придется иметь дело с другими странами и обеспечивать доходность наших компаний», — сказал наследный принц. «Поэтому в Эмиратах огромное значение придают образованию», которое должно подготовить кадры будущего поколения функционеров. Для процветания Эмиратов необходимо, чтобы подданные не зависели от государственных дотаций, а начали зарабатывать сами. Студентов призывают изучать широкий спектр предметов и профессию, к которой лежит сердце, а не просто делать карьеру. Многие посещают классы обучения предпринимательской деятельности – стране нужны люди, которые сами будут нанимать людей, а не искать работу. Учеников и студентов готовят так, чтобы они выдерживали конкуренцию с самыми лучшими. В средней школе учат ораторскому мастерству, а в старших классах и вузах — более продвинутым технологиям убеждения. В одном университете Эмирата Шарджа я познакомился с несколькими изучавшими предпринимательство студентами. Меня удивил широкий спектр рассматриваемых областей. Игры, онлайн-продажи, обучающие платформы, доставка еды, дигитализация ресторанной деятельности и управление отелями, отельный бизнес в Дубае развивается стремительно, а также мобильные приложения для контроля за потреблением энергии. Финальная выпускная оценка студентов зависит от трехминутного выступления перед одним из членов королевской семьи. Студентам в Объединенных Арабских Эмиратах напоминают, что коммуникация ⁇ это форма древнего искусства рассказчика, которое любили и практиковали их предки. По арабски аль-хакават значит рассказчик. Много лет назад, после молитвы, люди собирались вокруг костров пили кофе и делились историями. Эта традиция передавалась из поколения в поколение. Сейчас стало популярным читать стихи в пустыне. Мне рассказывали, что если я хочу заниматься бизнесом на Ближнем Востоке, лучше всего начинать деловой разговор с историей. А если ваш собеседник решил рассказать историю, надо внимательно ее выслушать и не стараться быстро сменить тему». В третьей части книги вы узнаете, что искусство рассказывать истории уходит корнями к началу человеческой цивилизации. В книге «Тысяча и одна ночь» Шахерезада рассказывает истории, чтобы спасти себя от казни. Самый старый манускрипт с записью этой сказки датируется IX веком. Разговор вообще имеет в арабской культуре огромное значение. Объединенные Арабские Эмираты стали богатыми благодаря нефти, а коммуникация помогает сохранить эту страну сильной. В Дубае и в мире в целом умение общаться ценится на вес золота. Результаты проведенных международными компаниями опросов свидетельствуют, что люди с предпринимательской жилкой ЛПЖ лучше других ведут бизнес. Кадровые отделы компаний ищут именно таких людей, потому что те предлагают новые и ценные идеи, помогающие компаниям быть на переднем фронте инноваций. Но вот в чем вопрос. Как отличить ЛПЖ от всех остальных? В результате одного исследования 17 тысяч работающих взрослых определили, что умеющие убеждать, Лучше остальных привносят в организацию дух предпринимательства. Вот что написано в отчете о проведенном исследовании. Вне всякого сомнения, предприниматели должны уметь убеждать людей менять точку зрения, чтобы договориться с инвесторами и акционерами. Томас Фридман в книге «Спасибо, что опоздали» писал, что в эпоху ускорения один человек с одной идеей имеет больше возможностей изменить мир, как никогда раньше. «В истории планеты еще не было такого периода, когда силу одного человека можно было в такое огромное количество раз увеличить. Сейчас один человек может помочь огромному количеству людей», — пишет Фридман, — Он способен научить, развеселить и вдохновить миллионы людей при помощи интернет-платформы. Один человек способен презентовать новую идею всему миру сразу. Некоторые исследователи часто говорят о разных исторических событиях и сетуют, что в иные времена в мире были герои. Но на самом деле героев на Земле и сейчас достаточно. Это предприниматели — Новаторы, мечтатели и люди действия, развивающие идеи, способные решить самые сложные задачи, стоящие перед человечеством. Они не сливаются с толпой. Нам они кажутся неотразимыми, потому что нам нужны герои, в которых мы хотим верить. Эти люди рассказывают истории и делают это хорошо. Когда мы слушаем «Успешных коммуникаторов», то верим, что их история — это наша история, и их мечты могут сделать наши мечты реальностью.